Я уже совершенно зря поверил доктору, что он намеком своим направил Черпанова на усилие комплектовать рабсилу в таких местах и таких людей, где никого никто еще за все время революции не комплектовал. Смущало меня, правда, то, что намеки доктора о черпановском костюме оправдались. Но мало какие намеки бывают. А затем, возможно, что Черпанов придает свое особое и возвышенное значение заботе о костюме. Капошас, в остатках этих размышлений я нерешительно сказал, «Пожалуй, лучше уж мне одному тогда уехать в дом отдыха, да?» Черпанов мял зеркало зеркала жесткую свою губу. «Позвольте, да вы, Егор Егорович, Ознакомились с задачами строительства? Чего вы бунтуете? Что вы знаете? Строительство наше, дорогой мой, и сверхмощное, и сверхбыстрое, а главное, сверхнеобходимое. Иначе бы мне не отпустили такие полномочия, и я бы усы не сбрел еще усы их к строительству. А чего нет? Поскольку усы пускают меня в нелегальность, раз я поругался с инспектором труда, поскольку они заставляют меня действовать более революционно. Все удавшиеся революции были бритые. Да вы, кажется, комсомолец. Леон Иванович, Я, Черпанов, помял нижнюю губу. Не то и все. Но разнес уполномочения. Помните, что нашему комбинату поручено в виде опыта перерабатывать не только руду, но и с такой же быстротой людей. Посредством ли голой индустрии, посредством ли театра? или врачебной помощи, все равно. Но чтобы мгновенно. Вот я вам практики покажу. Пальчики оближите. Переделка в три дня. Удивление, должно быть, непосредственно перешло на мое лицо, потому что Черпанов, взглянув на меня, многозначительно добавил «То-то». Становилась понятна его гордость с которой он встретил нас у ворот. И даже его снисходительное отношение к сковыриванию доктора, когда он узнал, что доктор готов идти служить в комбинат. Вам, Леон Иванович, для такой цели нужны, наверное, особые люди. Ну, кое-кого собрал, собрал. Он сбоку соединил обе губы, присмотрелся, Остался доволен. Быстро повернувшись, он хлопнул меня по плечу. Обдумывал я сегодня из такой точки зрения, Егор Егорыч. Ну что ж, если решаться, так и надо решаться. Вот хотя бы касаясь особых людей. Где их найдешь, если простых чернорабочих нет на рынке? По правде сказать, так для меня, чем люди хуже, тем лучше. Если у человека хорошие задатки, и я его перевоспитаю, то какая мне от него благодарность? Он и перевоспитание моего ценить не будет. Он все своими хорошими задатками будет хвастать, и того и гляди, в моих действиях дисгармонию может разглядеть. Свою линию, пожелает загнуть, сам дирижировать с собой, диктовать свои реформы. Какая же мне благодарность, так? Так-то так, однако. Ну, выкатывайте, выкатывайте, Егор Егорович. Ваша однако. Черпанов меня задачу. Однако почему же за дрянью в Москву ездить? дрянь-дрянь рознь, Егор Егорович.